7. девять. Ты не могла сказать определенно, проснулась ли ты. Когда ты достигла умиротворения, то растеклась в вонючую лужу, а теперь снова собирала себя по кусочкам. Ты открыла глаза, ты лежала на спине. И медленно, тщательно, изо всех сил напрягаясь, принялась превращаться из лужи в твердое тело. В легких встал какой-то гадкий жесткий комок. При каждом вдохе в трахе мерзко свистело. В остальном ты чувствовала себя разбитой, но вполне здоровой. Плащ сбился на сторону. В груди было тяжело, но не из-за воды, а от... От тени воспоминаний, от последних обрывков сна. Ты затряслась всем телом. После легких к тебе вернулись глаза, и они увидели большое темное помещение и вспышки желтоватого света. Свет бросал угловатые тени на высокий сводчатый потолок. Ты помнила воду и помнила трупы а потом все воспоминания ушли. Единственное, что тебе осталось, осознание того, где ты оказалась. Ты бы знала, если бы тебя лишили всех чувств, ты бы знала, если бы твой мозг сгорел. Ты была преподобной дочерью, и тебя уложили на церковную скамью. На колени и бедра давило что-то тяжелое, ты напрягла зрение, изо всех сил прижала подбородок к груди и с облегчением увидела свой двуручный меч. Отношения с ним стали очень сложными. Ты его ненавидела, но и представить мир без него не могла. Ты чувствовала запах крови и еще какой-то запах, совсем слабый. Одновременно свежий и гнилой, сладковатый запах розы. Ты попыталась встать, воздух застыл в легких, и ты зашла с диким кашлем. И тут чья-то рука легко коснулась твоего плеча, будто предупреждая. Ты чуть не рухнула на пол. «Тихо!» — прошептала Янта. Она сидела рядом с тобой и походила на радужно-белый столб. Смотрела она прямо перед собой своим обычным взглядом, ледяным, страдающим от скуки и еще приправленным отвращением. Тебе было противно. Как она посмела тебя коснуться? Ты приклеила меч к спинке скамьи одним движением. Кость удерживала его на месте и приглушала его шум, Кость с горячим чемоканием прилепилась к натуральному дереву, а ты спустила ноги со скамьи на пол. Ты увидела, где ты, и тебя охватил ужас. Тебя положили в маленькой изысканно украшенной часовне. Оглядевшись, ты узнала нежный желтый свет, свет сотен свечей. Они освещали полированный угольно-черный камень стен, покрытый завитками костей. Кости были повсюду. Их хватило бы на сотню гробничных часовен девятого дома. Алтарь состоял из длинных резных костей, сплетавшихся в кружево, пол покрывала черно-белая шахматная плитка. Черная — из полированного гранита, белая — из вытертых бедренных костей. В свете свечей они казались оранжевыми. Сиденья были из дерева, дерево, которое ты впервые увидела в доме Ханаанском, настоящего коричневого, гладкого, отполированного до блеска, недоступного ни кости, ни дереву. Ты задрала голову и увидела крестообразное плексигласовое окно. За ним странным неземным светом мерцали ледяные звезды. Ты увидела черепа, целые асуари черепов, сотни черепов, вделанных в стену, глядящих на тебя рядами пустых глазниц, стоящих рядом челюсть к челюсти, ожидающих целую вечность. Эти прелестные мертвые головы, лишенные лиц, покрывали тонкие листки металла приглушенных оттенков пыльно-багрового, дымчато-аметистового, тусклого-синего. Цвета домов. Здесь покоились герои домов. Тонкие белые свечи бросали на кости милосердный свет, который даже делал их красивыми. Красивыми той красотой, что доступна только мертвым костям. Свечи стояли в разноцветных подсвечниках и походили то ли на букеты в обертках, то ли на длинные тонкие пальцы в кольцах. Несколько десятков свечей стояли на центральном алтаре. На нем лежало тело. Ты оказалась на похоронах. Ты знала их героиню. Ты сама убила ее. Ты сидела на скамье в часовне, где лежало нетронутое временем тело цитеры из первого дома. Чтобы пережить неловкость, ты устремилась мыслями куда-нибудь подальше отсюда. Ты убрала руки поглубже в перламутровые рукава и сгорбилась, чтобы снежно-радужная ткань закрыла лицо. Даже легкое прикосновение меча к спине заставляло комок расти в груди, а сердце дико колотится, как будто оно пыталось сбежать. Но, по крайней мере, шанс ненароком сблевать заставлял тебя оставаться в сознании. Так низко ты еще не пала. Это были всего лишь четвертые похороны из всех, где ты бывала, и где при этом была лично ответственна за появление трупа. Труп, лежащий на алтаре, Засыпали толстым слоем розовых бутонов, розовато-белых, похожих цветом на полежавшую кость. Сноп лежал в ее руках, розы украшали ее бледные кудри, льнули к ее ногам. Милые мертвые губы изогнулись в грустной усмешке. «Когда-то ты бы опустилась на колени, на специальную подушечку, покрытую мягкой нежной человеческой кожей, такой эластичной и приятной». Ты возблагодарила бы гробницу за то, что тебе довелось увидеть смерть Ликтора в таком месте и выжить. Ты прижала бы карту рту четки и одну бусину обхватила бы губами, костяшку пальца своей прапрабабки, воплощавшую камень, вселенную и бога. Теперь ты прикидывала, вырубишься ли в течение ближайшей минуты или нет. Перед алтарем стояла на коленях Мерсиморн. Сверкающий белый плащ спадал с ее плеч, и она плакала. Слышно ничего не было, но плечи у нее тряслись так, будто каждый всхлип был взрывом. Она громко скрипела зубами, примерно с таким же звуком морехи грохотали бы в шлифовальной машине. Ты представить себе не могла, чтобы святая радость и плакала по иной причине, кроме злости или разочарования. Рядом с Мерси преклонил колени Бог, рядом с Богом стоял кто-то еще. Ты видела только затылок и очень светлые волосы, и все. Новый персонаж был высок, даже на коленях он казался выше императора и Мерси. На нем красовались радужные одежды первого дома, и ты не могла его или ее почувствовать. Еще одна черная дыра рядом с другими двумя черными дырами прямо перед тобой. Через мгновение эта новая фигура сказала высоким, но кажется все же мужским голосом. «Я полностью расклеюсь психологически, если ты не прекратишь издавать эти ужасные звуки, Мерси!» «Я тебя убью, если ты немедленно не заткнешься, жалкая душонка!» — огрызнула святая радости. «Прекратите!» — велел бог девяти домов, и они замолкли. Скрежет зубовный слегка поутих. Ты переплела пальцы, скрытые перламутровыми рукавами, покрутила большими пальцами, чуть не ломая их. И Анта смотрела на тебя. Ты посмотрела на нее в ответ. Глаза в свете свечей были не видны, но, скорее всего, они стали голубыми, и поразилась, насколько она измучена. Она вся как-то потухла. Она лишилась чего-то с тех пор, как ты видела ее последний раз, когда она орала на полу шатла. Ее взгляд метнулся к щели в твоем плаще, и ты съежилась еще сильнее, чтобы щель закрылась. Она нервно вздернула бровь, будто удивляясь. «Где мы?» — прошептала ты одними губами. Она не ответила. Через мгновение император заговорил тоном человека, произносящего тост на званном ужине. «Когда она впервые оказалась в доме Хананском, я решил, что произошла ошибка. Вы знаете, что я был на Родосе, хотел увидеть тамошнее чудо, но я не хотел смотреть на женщину, чтобы не оказаться заинтересованной стороной». Узнав, что она некромантка, я дал согласие. Она стала моей ученицей. Ей было по тридцать, насколько я помню. И я знал, что она больна, но не представлял, насколько все плохо, пока Лавди не ввела ее. Выглядела она так, будто хотела забить нас всех до смерти и еле могла идти. Я хотел поцеловать ее в знак приветствия, а она сказала... «Господи, я не смогу поцеловать тебя в ответ, у меня получилось идеально накрасить губы, и я не хочу смазать помаду». Странный ликтор коротко засмеялся, потом откинул голову, и ты впервые увидела его в полоборота. Он был очень бледен сероватой влажной бледностью, подчеркивавшей все выступы черепа. Тонкие нетерпеливые морщинки пролегли под набрякшими глазами и глубоко врезались в кожу у рта. Он выглядел старше, чем выглядел твой отец в год, когда умер. Лицо было надменным, длинным и породистым, а нос — огромным и горбатым. Сейчас Ликтор смотрел на императора с выражением невыносимого страдания. «На самом деле не получилось. Помада была у нее на зубах». Мерси Морн пробормотала достаточно громко, чтобы это услышали все. «Конечно, Августин, ты не мог этого не заметить». Августин добавил высоким, хорошо поставленным голосом. «Да, я вспоминаю. Господи, как летит время. Жуткое было дело. Ее прислали живую, и никто из нас, кроме тебя, ничего не мог сделать. Она принадлежала к первому поколению или ко второму?» «Второму», — ответил Бог. «Самое начало второго. Мы экспериментировали с шестой установкой. Некоторые дома были еще пусты». «Нет», — вмешалась Мерси Морн. Установка уже работала, потому что Валансия и Анастасия уже были с нами. Император щелкнул пальцами, как будто она запустила какую-то вспышку нейронов. «Да, ты права, мы все ее тогда встретили, все шестнадцать, и она вела себя так, как будто ее на свадьбе приветствовала целая куча нудных кузенов. Я с трудом держал лицо, когда вы видели ее в последний раз». Вопрос прозвучал внезапно. Оба ликтора замолкли на мгновение, а потом тот, кого назвали Августином, ответил. «Недавно, десять лет назад. Я сказал, что она становится отшельницей, и она повела себя так, будто я полный идиот, но она была в добром расположении духа». «Цитера очень хорошо умела создавать нужное впечатление», — сказала Мерси Морн. «Тебе виднее», — рассеянно ответил Августин. Этот диалог не успел развиться, потому что император надавил. «А ты, Мерси!» Ты снова услышала скрежетание зубов, потом святая радость и сказала бесцветным голосом. «Почти двадцать лет назад. Она слишком много смеялась». Все трое замолчали, стоя на коленях у алтаря. Лежавшее перед ними тело уже не могло засмеяться. Августин спросил. «А кто-нибудь помнит ее имя? Настоящее имя дома?» «Оно вообще существовало?» «Гептон», — предположил император, но Августин не согласился. «Нет, это Лавдий. мы забыли. Очень странно, кто вообще мог подумать, что такое можно забыть?» Мерсимурн встала, заправила волосы за уши, открыв обманчиво-безмятежное овальное лицо и обошла алтарь. Завела руки за спину, будто боялась до чего-нибудь дотронуться. Посмотрела в мертвое лицо Цитеры с напряжением, которое по-своему было хуже нежности. Как будто она хотела чего-то от трупа, как будто могла добиться чего-то одной силой желания. «Зовите ее Цитерой Гептон. Она хотела, чтобы ее так называли. Тогда это казалось мне невыносимым и мерзким, и сейчас мне это кажется невыносимым и мерзким, но она так говорила. Я только один раз видела, как она плакала», — добавила Мерси торопливо. «На следующий день, когда мы объединили все наши исследования, когда она стала ликтором, я сказала, что альтернативы не будет, а она сказала...» «Тут она осеклась. К счастью, она не посмотрела в твою сторону». Августин смотрел в пол, скромно скрестив руки, как будто пытался выразить уважение, а император смотрел на Мерси. «Ты видела только его затылок и перламутровые листики вперемешку с детскими пальцами в волосах». «Свечи бездумно освещали всех». «И что же она сказала?» — спросил он. Ликтор какое-то время молчала, потом кашлянула и ответила. «Она сказала, что у нас был выбор, что мы могли остановиться». Князь неумирающе спрятал лицо в ладони. Стилус выпал из его кармана и покосился по полированным черно-костяным плиткам. Впервые он походил на смертного. Человеческая сущность показалась и исчезла, как будто пробежала тень. Августин вдруг заметил попад. «Чего же тут мерзкого? Я бы сказал, что ей повезло». «Цитера Лавди» — очень легко произнести. В моем имени возникла бы аллитерация, которой я бы не вынес. «Я бы так сказала», — продолжила Мерси, как будто Августин не произнес ни слова. «Я никогда не плакала по Лавди Гептон». В своей жизни она совершила один хороший поступок, и она это знала. «И все же скажи про нее хорошо», — велел император, не отнимая рук от лица. «Ради Бога, про них обеих». Августин протянул руку и сжал плечо человека, который стал Богом, и Бога, который стал человеком, но все еще взывал к самому себе. Потом Ликтор поднялся с кряхтением, как будто ему больно, и подошел к изножью алтаря. «Теперь ты разглядела, что он был высок и не особенно внушителен, но в линиях его лица было что-то далекое от реальности. Как будто однажды он смотрел на нечто ужасное, и оно навсегда запечатлелось на его щеках и лбу. Он откинул в сторону полу радужного плаща и заткнул большие пальцы за ремень элегантных брюк. Белый плащ красивыми складками лег на плечи. Цетара была великолепна», — просто сказал он. «За десять тысяч лет я не слышал от нее дурного слова, разве что в шутку. Она любила нас беззаветно, всех нас. Это говорит одновременно о ее терпении и о ее огромном сердце. Она была достойным лектором и любимой дланью. И если бы Лавдий даровала ее нам, то Господь благословит Лавдей. Мерсимор напустила руку на алтарь рядом с маленькими тугими розами. Ей пришлось сильно напрячься. Голос ее зазвучал странно. «Она бывала жуткой маленькой дурочкой, но обычно она была очень милой маленькой дурочкой, и она не заслужила такой смерти». Она медленно перевела взгляд, в котором бушевал сонный ураган, на скамьи, то есть на вас с иантой, и дернулась. «Дети проснулись». Принц Милосердный вывернул шею и увидел, что вы, дети, действительно проснулись. Он встал, вот он, ужас из ужасов, и двинулся к вам по проходу. Он смотрел на вас обеих, будто рад был вас видеть, как будто рад был видеть даже Янту. Дикие первобытные глаза с белым кольцом вокруг радужки будто бы смягчились. Он протянул вам руки. Ты не могла ему отказать, у тебя не было такой возможности. Твое тело отреагировало задолго до твоего разума. Плоть твоей плоти принадлежала Богу. Держа твою руку в шуйце, а руку Янты в деснице, Янта протянула ему левую руку, а не бесполезную правую, он сказал, «Добро пожаловать домой. Подходите ближе. Мы прощаемся. Мы привыкли прощаться». Он подвел вас с Иантой к алтарю, как на заклание. Вы опустились на колени на черно-бежевые плитки, где раньше стояли другие ликторы. Мерси Морн не удостоила вас взглядом, А вот странный ликтор, которого звали Августином, поглядел на вас. Повесив внушительный нос, он спросил, «И кто из девочек ее прикончил?» «Это не имеет значения», — резко ответил император. «Я не ставлю это им в вину, это невозможно. Поверьте, если уж она сделала выбор, ее бы никто не остановил. Ненавижу гадать. Обе. Как забавен этот старый мир», — одобрительно заметил он. Ликтор отошел от засыпанного цветами тела цитеры и присел в трансепте рядом с Иантой. «Меня зовут Августин из первого дома, святой терпения, ликтор великого воскрешения, первый палец на руке, служащий царю неумирающему. За все свои грехи я буду вашим старшим братом. А вы кто такие, мои голубки?» «Я Ианта Тридентариус, принцесса Иды», безжизненно ответила Ианта, и ты подхватила также машинально. Я хорохак на Нагисимус, преподобная дочь». Августин засмеялся тихим изящным смехом, не имеющим никакого отношения к веселью. «Пожал вам обеим руки. Это сбило тебя с толку, поскольку ты всегда считала рукопожатие недостойным». Сказал «Больше нет. Твой покорный слуга, Ианта из первого дома, ты же вознеслась первой, да?» «Тогда ты восьмая святая, твой покорный слуга Харахак из первого дома, девятая святая. Глядя на тебя, я понимаю, что это правильно. Ты верна дому и только дому. У вас за спиной ваша старшая сестра». «Мы встречались», — нетерпеливо сказала Мерси. «Нам обязательно заниматься этим прямо сейчас?» «Полагаю, она не удосужилась представиться, так что это сделаю я. Мерси Мурна из первого дома, святая радости». «Можете в это поверить? Она — ликтор Великого Воскрешения, второй палец на двух руках, сложенных в молении принцу милосердному. И она — ваша единственная сестра, вторая лежит тут же, но, увы, она абсолютно мертва. А я — последний из ваших братьев, кроме...» Он осекся, как будто ожидая, что Бог закончит его фразу, но тот промолчал. Тогда Августин закончил сам. «Учитель, как думаешь, он знает о ракетных ударах?» «Он никогда особенно не интересовался сегодняшним днем», — сказал император. «Но он интересуется сам знаешь чем. И я просто думал, что если он услышит и сложит два и два...» «У него есть задание», — отрезал Бог. «Он святой долго, и это имя ему подходит». «Ну да», — согласился Августин. «Не то что святые радости и терпения. Ты прав. Просто когда я вернулся и его не увидел...» Как-то я занервничал, честно говоря. Не могу избавиться от ощущения, что что-то не так. «Мы не могли бы все-таки заняться похоронами?» — спросила Мерси. «Пережить шесть похорон хуже, чем умереть самой. Кстати, план моих похорон лежит в верхнем ящике моего стола, и я расписала его поминутно. Они займут всего 24 минуты, и это лучше всего». «Могу себя представить», — нервно сказал ее брат Ликтор. Этот мучительный разговор прекратился, когда двери в задней части часов не распахнулись. Живые поспешно обернулись туда. Вошла следующая ужасная глава твоей жизни. Вошел мужчина, пропавший ликтор, такой же непроницаемый для тебя, как все собравшиеся, хуже замороженного трупа Цетера из первого дома. В отличие от прочих ликторов, по некромански вялых и тощих, Он состоял из одних мышц, мускулов и костей. Он походил на ходячее сплетение жил. Вид у него был напряженный, как будто какой-то идиот поднимал скелета и обернул кости мышечными волокнами, чтобы они могли двигаться. В его теле не было ни капли жира, под кожей выделялись напряженные мышцы, и единственным изгибом был провал под ребрами. Лицо императора прояснилось. «Как раз вовремя», — сказал он с нескрываемым облегчением. Мантия ликтора не окутывала тело вновь прибывшего, а свисала с плеч. Она была потрепана, изорвана по подолу и не слишком чиста. Он прошел по центральному проходу так быстро, что ты не разглядела его глаз. Успела заметить столько бурое лицо, кожа которого слишком плотно облепляла череп, грубые полустертые черты и напряженную височную мышцу. Череп был неровный, шишковатый, плохо выбритый. Короткая щетина отблескивала тусклой ржавчиной, будто на голове лежала кровавая тень. Император встал и раскинул руки для объятия. Мускулистый человек коротко обнял его в ответ. Бог успел положить руку ему на спину, а сам он облапил Бога за плечи. Потом он высвободился и устремил взгляд на тело, лежавшее между Мерси и Августином. «Она мертва?» — спросил он. Когда император кивнул... Он на мгновение закрыл глаза, потом открыл их и глухо сказал «Ну вот, седьмой номер близко». При этом заявлении Августин вдруг тяжело оперся на алтарь, как будто мог упасть, как пьяный. Губы Мерси побелели, как снег. Они превратились в олицетворение трагедии, в литографию, сделанную за мгновение до того, как кровь окатит всю сцену, как участники начнут рвать на себе волосы. Император обратил свои жуткие глаза на незнакомца. Они походили на мертвые планеты в глубинах космоса, а белые кольца в них — на самую смерть. Он больше не был человеком, он снова стал бессмертным. «Он не может двигаться так быстро», — сказал он. «И никогда не мог. Ты видел вестника или псевдозверя? Давайте не будем пугать детей. Приходите в мои покои, втроем, там все и обсудим». Новоприбывший не двинулся. «Седьмой номер», — сказал он. «Бежать или сражаться». «Но мы рассчитали, что это будут пять лет, всего год тому назад», — сказала Мерси. «Он нас догнал. Разум уже в реке. Если мы нырнем, мы наткнемся на него, куда бы мы ни направились. Тело будет здесь всего через десять месяцев. И вестники. Очень много вестников. Бежать или сражаться?» «Надо подумать». «Некогда думать», — незнакомец перебил Августина. «Бежать? Вдвоем берем императора и направляемся к ближайшей стеле. Один остается его отвлекать, а потом уводит. Или сражаться. Будем стоять до конца. Джон, я служу тебе. Скажи мне остаться и умереть, и я останусь». «Ты уже слышала это имя в шатле, но тогда не обратила на него внимания». В какой-то омерзительный момент ты осознала, что, говоря «Джон», он обращается к князю воскрешающему, что Бог откликается на такое банальное короткое имя, и что он смотрит на свитого и жил человека с отчаянием, какого ты раньше в нем не замечала. «Мы будем сражаться», — сказал он. «Мы сделали этот выбор много лет назад — найти новых сторонников и сражаться. Пять лет, десять месяцев, конец все равно один». Остаемся? спросил незнакомец. Да, остаемся ответил Бог и добавил тихо. Спасибо, что вернулся домой, Ортус, из первого дома. Что-то скапливалось у тебя в ушах, и теперь вдруг потекло тяжелыми горячими каплями наружу. Ты коснулась уха, и пальцы стали мокрыми. Это была кровь. Янта смотрела на тебя сквозь бесцветную челку, ее побелевшие губы плотно сжались. Ты молча сложилась пополам и довольно сильно ударилась головой о плитку. Потеряла сознание, учитывая обстоятельства, заметили это не скоро.